Для меня сцена — это алтарь, а не конюшня. Первое пять лет — алтарь, а потом конюшня. А вы — лошадь или конюх. Это не только искусство, но и ремесло. Лобода не ответила, но было ясно, что она презирает такую концепцию. Царенкова задевала непослушание учеников. Он привык к своему безусловному авторитету. В учебном спектакле Лобода Соренков дал Лобаде характерную роль, откровенно комедийную. Лобада играла совершенно серьёзно, с личным участием. Никого не смешила специально, проживала каждую секунду. Соренков понимал, что в пространство театра приходит большой талант, звезда. Он умел это распознать. У него был талант услышать другой талант. Лобада не клевала на похвалы. Она и сама всё про себя знала. Она была взрослой сразу. Я училась на втором курсе института и написала сюжет для фитиля. Две страницы. Сюжет приняли. Я получила деньги и купила телевизор. Но это не все. Я показала эти две страницы одному замечательному писателю. Он прочитал тут же при мне и сказал «Ваша сила в подробностях. Пишите подробно». Я уже рассказывала эту историю и рискую быть занудной, повторяясь. Но из песни «Самон». Слова не выкинешь. Как было, так было. Я пришла домой со своими двумя страницами, села к обеденному столу, письменного у меня не было, и переписала две страницы подробно. Получилось сорок две. Далее я пригласила машинистку, не помню откуда, но помню ее имя, Кира Наполеоновна. Я диктовал ей свои сорок две страницы и время от времени громко хохотала над текстом. Кира Наполеоновна скромно улыбалась, не тексту, а тому, как я смеюсь. В середине дня мы с ней обедали. Обед я называла крестьянский завтрак. Картошка, зелёный горошек, кусочки колбасы, сладкий перец. Всё это кидалось на сковородку, а сверху заливалось яйцами. Главное не пересушить. Мы ели эту нехитрую еду с видимым наслаждением, потому что главное в трапезе своевременность. Есть тогда, когда хочется есть. Своевременность великая сила. Своевременно полюбить, ни рано и ни поздно. Своевременно умереть, своевременно прославиться. Рассказ я отнесла в толстый журнал, и его напечатали. Критика обратила внимание. В журнале «Вопросы литературы» вышла большая статья, где разбирались самые значимые имена. Аксенов, Шукшин, Горенштейн и я в такой высокозначимой компании. Это называется «Куда конь с копытом, туда рак с клешней». ту они и кто я девочка с выборской стороны хотя если разобраться деревня Сростки в которой возрос Шукшин намного дальше и намного глуше чем моя лесная улица моя мама позвонила и спросила кто за тебя пишет ей и в голову не могло прийти что я сама на что-то способна нет пророков в своём отечестве всё что произошло потом выглядит как цепь случайностей едет поезд откуда-то с юга стучат колеса, да поезд мчится. В купе двое актеров, мужчина и женщина. Оба молоды и красивы. Они не любовники, просто снимаются в одном фильме на одесской студии. На длинной остановке актер выскочил из поезда, купил ведро яблок и журнал с моим рассказом. Он продавался в газетном киоске. Далее актер вернулся в купе, залез на верхнюю полку и от нечего делать прочитал рассказ. а потом протянул журнал актрисе и сказал: "Прочитай". Актриса вытерла полотенцем яблоко, села удобно в уголочек возле окошка и прочитала рассказ.